Навык номер 62. Выявление потенциального террориста-фанатика. Во времена глобальной нестабильности а уровень бдительности гражданского населения нередко зависит по какому сценарию пойдут события. Будет ли преступник вовремя обезврежен или произойдёт террористическая атака со всеми её ужасающими последствиями. Иногда героические поступки обычных людей следуют за случайно брошенным взглядом на монитор работающего рядом коллеги. Если массовая расстрела людей подчас происходит не запланировано, на волне эмоций, то акты фанатичного терроризма совершаются после тщательного и зачастую длительного планирования, в ходе которого происходит идеологическая обработка будущего исполнителя. Соответственно, в течение этого времени внимательные друзья, члены семьи и коллеги могут заметить, что с человеком происходит что-то неладное, и остановить его. В наше время после актов массового насилия следователи нередко находят свидетельства намерения совершить преступление, причём даже не прибегая для этого к сложным судебно-медицинским технологиям, а всего лишь тщательно изучая все сообщения преступника в социальных сетях и содержание его разговоров с друзьями, членами семьи и коллегами. Нередко признаки надвигающейся катастрофы очевидны, однако на них не обращают должного внимания. Слишком часто звучат слова. Тогда это показалось нам странным, но мы как-то не подумали, к чему это может привести. Поведение в интернете Явным признаком возможной радикализации человека может быть его поведение в интернете. Религиозные и идеологические пропагандисты быстро адаптировались к новым условиям и начали действовать в сети. Хотя террористы-фанатики, проходящие подготовку, как правило, отбираются для совершения терактов в ходе персональной вербовки и или через их связи с местными сторонниками террористов, семена, формирующиеся у них идеологии, часто бывают посеяны в интернете. Идеологическая обработка может начаться с невинного любопытства, проявленного к активно и масштабно проводимой пропаганде, к которой можно очень легко получить доступ в сети. Если же человек вступит в прямой контакт с террористами, он начинает получать гораздо больше информации о боевых действиях, которые ведутся в далёких от него местах, а его обработка будет становиться всё более изощрённой. Конечно, растущий интерес, который человек проявляет к новостям о терроризме, сам по себе не может служить индикатором его опасности для общества. Однако, если это повышенное внимание к терроризму сопровождается определёнными изменениями в поведении, это может свидетельствовать о том, что за интересом стоит нечто более серьёзное. Признак того, что коллега или друг пытается скрыть свои действия или замаскировать подозрительные разговоры, использование им приложений для шифрования коммуникаций и удаление своего настоящего имени из социальных сетей. Вербальные и невербальные признаки. Люди не меняют идеологию в одночасье. К тому же это не происходит незаметно. За преступниками, совершающими теракты, как правило, остаётся хвост факты, свидетельствующие об эволюции их образа мыслей. Кроме того, люди, у которых происходит кардинальная перемена убеждений, нередко проявляют заметный интерес к обсуждению этих изменений. Они даже могут выдать свой интерес попытками привлечь в число своих сторонников окружающих или способствовать радикализации их взглядов. Поэтому обращайте внимание на подобные сигналы. В частности, никогда не игнорируйте и не относитесь несерьёзно к озвучиванию фантазий, связанных с насилием, высказыванию поддержки насильственным экстремистским действиям или положительному отношению к удавшимся террористическим атакам. А переход от одного вида экстремистской идеологии к другой может свидетельствовать о потенциально опасной психической нестабильности и повышенной подверженности внешним влияниям. Причиной для беспокойства должен становиться любой внезапно возникший интерес к боевому оружию и снаряжению или их приобретение, особенно если это сопровождается антисоциальным поведением и растущим отчуждением от семьи и друзей. Особое подозрение должно вызвать любое необъяснимое приобретение удобрений и других продуктов с большим содержанием нитратов или азота, а также пороха. А подготовка к реализации каких-то зловещих планов могут свидетельствовать участие человека в тренировках, проводимых в военном стиле или в учебных стрельбах. Ещё одним признаком потенциальной связи с зарубежными террористическими организациями является открытое проявление желания поехать в горячие точки, а также никак не объясняемые или подозрительные поездки. Интерпретация сигналов Ни один из этих сигналов сам по себе ещё ничего не значит, но в совокупности они должны стать поводом для серьёзного беспокойства. Эксперты по борьбе с терроризмом часто говорят о бойцовском возрасте, эмоционально неустойчивом периоде юности и начала взрослой жизни, когда люди 15-25 лет особенно восприимчивы к вербовке и склонны к экстремизму. Поскольку поведенческие крайности в подростковом возрасте считаются нормальным явлением, выявить заинтересованность, которая должна вызвать тревогу, может быть непросто. Чем отличается просто отдаляющийся от всех молодой человек от отдаляющегося от всех молодого человека, готового взять в руки оружие? Ответить на этот вопрос гораздо труднее, чем может показаться на первый взгляд. Но в любом случае, на резкие и радикальные изменения в поведении подростка или молодого парня следует обращать внимание. И если для подросткового возраста впал не характерен уход в себя, то одновременный внезапно вспыхнувший интерес к взрывчатым веществам должен вселять тревогу и игнорировать его нельзя. Экстремистским группам И их идеологам гораздо легче манипулировать замыкающимися в себя молодыми людьми и девушками и использовать их отчуждения для формирования соответствующего мировоззрения. Оперативный принцип. Появляйте поведенческие черты, свойственные потенциальным террористам-фанатикам. Главный вывод. Не все изменения в поведении желательны.